Умышленное неведение. Вот какой навык необходим для выживания. Под кухней в алхимической лаборатории Инит имелась стиральная машина с прессом для белья, чьи сдвоенные резиновые волки, точно огромные черные губы, нависали над загрузочным люком. Отбеливатель — синька, отфильтрованная вода — крахмал, массивный, как локомотив-утюг, электрический шнур в пестрой оплетке. Три стопки белых рубашек, рассортированных по размерам. Она подготовила рубашку глаженью, опрыскав ее водой и ненадолго завернув полотенце. Тогда рубашка достаточно увлажнилась и нет отутюжила воротник, затем плечи и дальше до подола. В пору депрессии и в последующие годы Иннет освоила многие навыки выживания. Ее мать держала пансион в распадке между деловой частью Сен-Джуда и университетом. У Иннет обнаружились способности к математике, так что она не только стирала простыни, чистила туалеты и подавала на стол, но и вела бухгалтерию. Когда она закончила школу, война тем временем тоже закончилась, под ее началом были Все бухгалтерские книги. Она выписывала счета постояльцам и вычисляла налоги. На стороне и не прирабатывала четвертакие доллары. Посидит с ребенком, получит начать кого-нибудь из студентов или иных постояльцев пансиона и платила за вечерние курсы, чтобы получить диплом бухгалтера, хотя надеялась, что специальности никогда в жизни не понадобится. Уже двое молодых людей в военной форме. Делали Иннет предложение. Оба неплохо танцевали. Но, ясное дело, жалование у военных было ничтожное. Вдобавок, любой из них еще мог подставиться под пулю. Мать вышла замуж за человека, который не только не зарабатывал, но и умер молодым. И в первую очередь Инет хотела избежать подобной судьбы. Она искала не только счастья, но и благополучия. Через несколько лет после войны в пансионе поселился молодой инженер-металлург, присланный в Сен-Жуд руководить литейкой. Пухлые губы, густые волосы, крепко сбитый мальчишка, хоть на вид и взрослый. А костюмы — такая прелесть! Хорошая шерсть, отутюженная складочка. Пару раз за вечер, накрывая к ужину большой круглый стол Инет, оглядывалась через плечо, ловила на себе его взгляд, и мальчик краснел ал был родом из канзаса через два месяца он набрался храбрости и пригласил ее на каток они пили какао и он растолковыул ей что человек рожден для страданий потом повел ее на праздник рождества сталь литейной компанией и по пути рассуждал о том что участь разумного человека страдать от глупцов однако он прекрасно танцевал И зарабатывал неплохо, так что в лифте она поцеловала его. Вскоре они обручились и вполне целомудренно совершили ночную поездку в поезде, чтобы навестить его престарелых родителей. Отец Алла держал рабыню, которая считалась его женой. Прибираясь в комнате Алла, инет наткнулась на зачитанный том Шопенгауэра. Некоторые строки были подчеркнуты. Например... Говорят, удовольствия в этом мире перевешивают страдания, или, по крайней мере, между ними существует равновесие. Если читатель хочет убедиться, справедливо ли это утверждение, рекомендую ему сравнить ощущения двух животных, из которых одно пожирает другое. Как понять Алла Ламберта? Говорит, как старик, выглядит, как юноша и предпочла довериться внешности, и в результате всю жизнь дожидалась, когда же он переменится. В ожидании она гладила по двадцать рубашек в неделю, не считая собственных юбок и блузок, аккуратно тыкала носиком утюга рядом с каждой пуговицей, расправляла морщины, тщательно складывала. Ей было бы куда легче, если бы она его не любила. но как его не любить?» Достаточно взглянуть на него, и ты пропала. И за дня в день она старательно выправляла речь мальчиков, корректировала их манеры, улучшала их нравственность, отношение к миру. И за дня в день ее ждала очередная куча грязного, скомканного белья. Даже Гарри порой устраивал тарарам. Больше всего он любил пустить свой электровоз под откос чтобы слетел с рельсов, чтобы черный слиток металла неуклюже перевернулся на бок, опрокинулся, пуская злобные искры. Или выставить на рельсы пластмассовых коров, машины, подстроить аварию. Однако подлинную страсть в нем пробуждал радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который последнее время так рекламировали по телевизору. Он мог ехать в любую сторону. Чтобы избежать недоразумений, Гарри намеревался указать это и только это желание в рождественском заказе. С улицы, внимательно присмотревшись, можно было заметить, как свет слегка туснеет, когда игрушечная дорога Гарри, утюг инет или эксперименты Альфреда поглощают слишком много электричества из сети. Но это был единственный признак жизни. За другими освещенными окнами у Мейснеров, Шумпертов, Персонов, Рутов бурлила жизнь. Вся семья собиралась вокруг стола, детские головы склонялись над тетрадями, мерцал телевизор, бегали малыши, дедушка дегустировал качество чайных пакетиков после третьей заварки. Одушевленные, незакомплексованные дома. Дому ведь важно, чтобы в нем кто-нибудь был. Это не просто существенное обстоятельство, но единственное, что имеет значение — душа дома, семья. Бодрствующий человек, словно свет в доме, душа — словно суслик в норе. Что для мозга сознания, то для дома семья. Аристотель, предположим, что глаз — животное, в таком случае зрение — его душа. Чтобы постичь сознание дома — Вникаешь в домашние дела, в слажный гул связанных друг с другом жизни, в основополагающее тепло очага. Думаешь о присутствии, хлопотах, суете, или, наоборот, о пустоте, замкнутости, о неладах. Никому не нужный свет в доме, где три человека заняты в подвале, каждый своим делом, а четвертый, маленький мальчик, сидит в одиночестве наверху, тупо уставившись в тарелку. Не похож ли этот цвет на разум человека, больного депрессии? Первым устал Гарри. Он выбрался из подвала наверх, проскочил через слишком ярко освещенную столовую, словно там притаился заразный, обезображенный недугом больной, и поспешил на второй этаж чистить зубы. За ним вскоре последовала инет с семью теплыми белыми рубашками в руках. Она тоже быстро проскользнула через столовую.